Глава вторая. «Это что?» Простонала я, держа в руках увесистую книжечку в тёмно-красном кожаном переплёте. «Нет, не простонала. Провыла». «Брачный контракт?» — невозмутимо сообщила Стар. «Так». Я сунула книгу отцу. «Ты опекун, ты читай. А я выбирать платье. Хочу чёрное». Корнелия. Рыкнул папочка своим знаменитым королевским басом. «Этот контракт магический, ты должна его прочесть и подписать». «Кровью», — добавил демон. «А обязательно своей?» «Кажется, я понял, в чём подвох», — хихикнул рогатый нахал. Меня всё время мучил вопрос, почему же король отдаёт свою младшую дочку замуж вперёд старшей. Неужели ради избавления от дракона он идёт на нарушение традиций? «А теперь я понял». «И чего это ты понял?» – прищурилась я. «Да так». Папа тяжело вздохнул. А я снова посмотрела на контракт. Да я только его читать буду неделю. Куда там к свадьбе готовиться? Гувернантка Жозефина как-то задала мне прочитать учебник «Помоги и смерти», в наивности решив, что я справлюсь за пару дней. Так вот, я до сих пор первый параграф не осилила. А уж прошёл почти год. В том, что касалось увиливания от скучных обязанностей, я была мастером. А вот от контракта, кажется, не улизнуть. «Всё, Корнелия!» Папа потерял терпение. «Ступай к себе, читай контракт. Как подпишешь, отдашь господину Астару. А сейчас мне нужно работать». Ну что я могу сказать? Не получилось у отца трогательной сцены сообщения о помолвке. Как и любой родитель, он наверняка мечтал о моменте, когда его любимая девочка станет взрослой, сядет в любимое кресло в его кабинете и с замиранием сердца услышит известие о скором замужестве. Расплачется, потаскует у папочки на плече и упорхнёт счастливая готовится к празднику. Из всей программы я выполнила только пункты про кресло и упорхнёт. С остальным как-то не сложилось. Мы вышли из кабинета вместе с демоном, и тот, не скрывая любопытства, поинтересовался. «Ну как такая принцесса могла вырасти во дворце?» «Какая такая?» — недовольно буркнула я. «Шебутная и капризная, и ещё пакостная, и лгунья, и...» «Ну хватит, хватит!» — прервала я этот поток. Так и выросла. Мать умерла, отец король, гувернантка зануда, да ещё и старуха, мачеха стерва... Одна сестра — это аристократка. А когда все 18 лет предоставлено самой себе, сложно знаешь ли следовать протоколу. Короче, ты расплата за корону. Вот ведь вредный демон у этого дракона. Я даже немного обиделась. Ну да, мы с Кристи совершенно разные, и частенько сестра попадает под моё влияние. Как сейчас, с потайной комнатушкой. Но в основном Кристи — типичная принцесса. То умная, утончённая, а я так, что выросла, то выросла. Вряд ли папа вообще рассчитывал выдать меня прилично замуж. А даже если рассчитывал, то точно втайне был уверен, что в конце концов зятёк ему вернёт меня обратно, даже рискуя нарваться на гнев короны. Нет, я никому не вредила своими приключениями. Просто оно как-то само вредилось. Вот как с Горгульей. Я ведь её не специально уронила на голову жениху. А ты, похоже, не в восторге от этой свадьбы. Заметила я, когда мы с демоном вышли в коридор. «Мне лично пофиг», — фыркнул он. «Хотя я считаю так. То, что легко досталось, вряд ли станет удачным приобретением. невеста нужно добиваться, чтобы не пришлось потом из жалости добивать их мужей». «А ты весёлый». Я задумчиво осмотрела Рогатого. «Интересно, он такой же напыщенный, как его хозяин? Или всё-таки в лице Астара можно будет заиметь союзника?» Пока не смогла решить. И отложила этот вопрос на потом. Как галантный кавалер, он проводил меня прямо до дверей спальни. Хотя мне больше показалось, он изображал тюремщика. Наверное, боялся, что я с горя побегу прыгать с башни. Ну-ну. Я усмехнулась, когда дверь закрылась, и шаги демона стихли. Контракт полетел под кровать, а я кинулась к шкафу. И так из-за них опаздываю. Двойное дно в этом шкафу я сделала ещё лет десять назад, когда прятала от мачехи дневник, где учителя записывали все мои замечания. Потом записывать перестали. Не то отчаялись, не то решили, что раз мачеха померла, то и отчитываться больше не перед кем. Папа, разумеется, забыл. но ну, а тайник остался. И я решила использовать его для собственного блага и развлечения. Сейчас там хранился белобрысый с длинной косой парик, униформа студентки столичной академии колдовства и небольшой рюкзачок, в котором заботливо были припасены деньги, фляжка с зельем невидимости и любимый камень-душ для вызова горгоны Но так, на всякий случай. В городе никто не знал, что я принцесса. А вдруг докопается, а я ему раз и камнем в глаз. Потому что хоть и знала, как теоретически вызвать горгону на практике этого никогда не делала. Переодевшись, я распахнула окно и взобралась на подоконник. Самая ненавистная часть, левитация с пятого этажа дворца. Секунда свободного падения, рывок и плавное приземление. Постоянно думаю, что будет, если однажды заклятие не сработает. Интересно, мокрый след от меня найдут сразу или обнаружат утром во время очередной стрижки газона. Уже почти стемнело. Все ужинали, так что я кралась по саду, никем не замеченная. Так, кусты, кусты, дерево, могилка старого пуделя леди Сатерлэй. Фу, и кто придумал хоронить питомцев в дворцовом саду? Да здесь остаточной магии больше, чем у отца седых волос. Этот пудель каждый месяц на полной луне поднимается и начинает пугать несчастных служанок. Кралась я, кралась себе спокойно, никого не трогая. И тут... Ага! Меня крепко схватили поперёк туловища руками. Тремя руками. Я скосила глаза и помимо двух когтистых лап узрела гибкий мохнатый хвост. Потом завизжала. «Тише ты!» Демон обиженно потер ногу, которую я успела легнуть. «Чего орёшь? Это я!» «Ничего себе! Чего орёшь?» Я пыталась отдышаться. «А кто вообще по кустам лазает, принцесс хватает?» «Сама ты чего здесь забыла? да ещё и в таком наряде!» Он скептически осмотрел меня с ног до головы. «Что надо, то и делаю. Не твоё рогатое дело. Иди к своему дракону и не мешай». «Ага, конечно. Я тут, между прочим, тебя истерегу. Сбежать решила?» «Что?» Я рассмеялась. «Тогда куда направилась?» Я надулась и отказалась что-либо отвечать. Тогда рогатый радостно сообщил, что идёт к моему отцу. И пришлось сдаться и начать вдохновенно врать. Ещё я не рассказывала ему о своих занятиях. «Да ладно, стой!» Сегодня праздник в городе. Мы с девчонками решили погулять. Ну а чтобы никто не узнал, я нарядилась. Что, мне погулять нельзя? Подозреваю, что нельзя. Но раз запрет не я устанавливал, иди гуляй. Только меня с собой возьми. Скучно. Да чтоб тебя за рога оттаскали. Нет, это старо, надо отвязаться. Девчонки мне никогда не простят, если я выдам убежище и наше развлечение. Ладно. Легко согласилась я. Пойдём. Но знаешь, «Надо твой хвост спрятать, а то половина города решит, что пить больше не стоит. А вторая половина женская, и уж наши-то найдут, как твою лишнюю конечность использовать. Дай сюда». Я зашла ему за спину и погладила забавный меховой хвост. Гибкий такой, прикольный. Всё же демоны чудной народ. И не такой жуткий, как драконы. А вот даже милый, в отличие от своего хозяина. Я бы за него замуж пошла, наверное» а за дракона, признаться честно, боюсь. «Что ты там делаешь?» — хихикнул рогатый. «Щекотно же!» «Ничего, хвост сворачиваю. Всё готово. Развлекайся». Я рассмеялась, когда демон дёрнулся и был остановлен хвостом, привязанным к кованному декору забора. А чего он хотел? Я всё помню. И Страшилу тоже. «Корнелия!» Гневно вопил он, пока я бежала к потайной дверце в заборе. «Принцесса, ты об этом пожалеешь. Я всё расскажу твоему отцу». «Будь осторожен, стар рассмеялась я. «Здесь по ночам пудель вурдалок бродит. Жуткая тварь, надо заметить». Вот теперь чувствую себя отмщённой. Хотя всё-таки немного боюсь. Не отца, конечно, а дракона. Есть во мне нехорошая мысль, что после того, как я стану его женой, Сбегать просто так в город мне не дадут. Поставят забор, обмотают цепями, и злобный ящер будет кружить над замком. А я зачахну, вышивая и рисуя. Правда, зная меня, вышивать и рисовать я буду исключительно неприличные слова. А ещё детей рожать. Фух, тоска. Девчонки ждали у ратуши, изрядно взволнованные. «Ты чего так долго?» спросила Лисьена. «Мы думали, не улизнула», поддакнула Мари. Хотели уже идти без тебя. Оливия тряхнула светлыми кудряшками. Спокойно, так непредвиденные трудности, всё уже позади. Айда развлекаться. Нет подруг лучше, чем эти три девчонки, ученицы столичного мага. Когда-то давно, когда я в качестве протеста могла только облизывать дверные ручки, в городе разразилась жуткая эпидемия леденящего гриппа. Четверть города слегла, и половина из заболевших на третье утро не проснулась. Вот тогда три девчонки Оливия, Мари и Лисьена в микосиротеле. Когда все оправились, стали думать, что с ними делать, в какую семью отдать. В приют жалко пропадут. Вот так их взял столичный маг. Лиська и Оливия были колдунями, так что с ними проблем не вышло. А вот Мария оказалась обделена даром, но зато варила отличные настойки и обладала удивительной способностью всем помогать. Она в их компании была целителем. Причём как телесного, так и духовного. Лиська больше по боевой магии. А вот Ливия разговаривала с животными и успокаивала всякую разную нечисть на раз-два. У них сложилась отличная команда. С детства вместе, друг за дружку горой. Узы крепче, чем у сестёр. И маг не мог нарадоваться на послушных и ответственных учениц. А потом Трио познакомилась со мной. И всё полетело в Тартар. Сегодня в городе действительно в очередной раз отмечали «Ночь всех богов», удачно совпавшую с началом осени. Лично мне больше нравилась «Ночь всех богов» в конце зимы. Там было куда интереснее. Ведь весна значила новый урожайный сезон, и надо было задобрить богиню плодородия Детре. Так что весной у нас были и фейерверки, и всякие зрелищные ритуалы, на которые нам с Кристи запрещали смотреть. Днём мы в составе королевского шествия ехали по столице, А вот вечером я сбегала и гуляла по улицам, как простолюдинка. Но наш путь лежал не совсем на праздник. Улучив удобный момент, мы отделились от шествия и нырнули в узенький неосвещённый переулок. Там, пока Мари стояла на стрёме, пыхтя и ругаясь, мы юркнули в фальшивый канализационный люк, оказавшийся ничем иным, как входом в катакомбы. Их ещё наш прапрапра, -пра -пра... не помню точно, сколько именно пра, дедушка придумал Тогда драконы были не самой большой проблемой Дартора. Мы так крепко дружили с северянами, что делали ставки, кто на кого первым пойдёт войной. И на случай, если вдруг варвары успеют вперёд, под столицей отстроили катакомбо-убежище. Потом, правда, их зарыли и засыпали, но некоторые сохранились. И вот там-то мы и развлекались. Подозреваю, наставник девочек догадывался, что три воспитанные им колдуньи под шумок изучают не только травы и заклинания обереги но и участвует в не совсем законных забавах. Сегодня было людно, и я удивилась. Обычно наоборот, в дни национальных праздников всех семьи тащат на фейерверки и гулянки. А здесь будто собрался весь город. Кажется, это неспроста. У меня хорошо натренировано то место, которым я примотала старок к забору. Неприятности чует на раз-два. «Это ещё кто?» услышали мы насмешливый ленивый голос. так «А вот теперь поподробнее. Что значит «кто»?» «Принцесса?» «Ну хорошо, принцесса в парике, и вообще на принцессу не очень похоже. Но всё равно её лучше не злить. У неё теперь есть знакомый дракон. Есть кому за девоньку головы пооткусывать». Я так задумалась над вопросом, может ли герцог точечно откусывать головы жертвам, и не будет ли ему противно, что не сразу поняла, кого перед собой вижу только когда Лисьена испуганно охнула и толкнула меня острым локотком, всмотрелась в невоспитанного нахала. И... Им был никто иной, как герцог Райленторгский. Парень, в которого я влюбилась, едва он приехал в составе делегации во дворец. Парень, на свадьбу с которым я рассчитывала. Он казался весёлым, добрым, учтивым и... «Мест нет, детки», — хмыкнул он. «Гуляйте отсюда». Не узнал. Боги и демоны Тартара. Я влюбилась в идиота. Нет, в детстве я ещё как-то принимала на веру этот дурацкий сюжет. Они встретились на балу и не узнали друг друга под масками. Но даже тогда мне было совершенно ясно, что в жизни всё работает не так. Недостаточно надеть парик и погуще накраситься, чтобы в тебе не признали принцессу твоего же государства. Я ведь больше маскировалась от стражи, случайных знакомых и учителей. Издалека в белобрысой адептке никто бы не признал Корнелию. На что вообще смотрел герцог при встрече, если даже взглянув мне прямо в глаза, не узнал? насиськи Я демонстративно осмотрелась. «Ну что ж, мест полно», — я пожала плечами. «Кажется, вы ошиблись, ваше сиятельство». Сиятельство скривилось и потускнело. «Свали», — я сказал. «Сегодня я решаю, кто участвует в турнире». Вот это уже невежливо. «Корни, пойдём!» — шепнула испуганная Ливия. «Вот ещё!» — я тряхнула фальшивой косой. К герцогу, по-хозяйски положив ему руку на плечо, подошла девица. Мне сразу не понравились её торчащие в разные стороны русые волосы. Она осмотрела меня с ног до головы и презрительно фыркнула. «Не видела тебя в академии. Капли для зрения посоветовать?» вот упырь «А она ведь колдунья!» На кончиках пальцев этой девицы заискрились молнии, а глаза опасно вспыхнули. Парни позади неё хранили угрюмое молчание. «Что, выдра, испугалась?» Усмехнулась она. «Вот ещё! Тобой только детсадовцев пугать, когда они кашей не хотят обедать!» Сколько бы мы так припирались, неясно. Но вдруг оглушительно прозвенел гонг, возвестивший о начале турнира. А герцог явно собирался участвовать потому что стиснул от злобы зубы, но направился к шару с именами. Вытягивает соперника в числе первых. Часть меня даже порадовалась, что турнир не начался неофициально раньше времени. Мне устроят нагоняй, если младшую принцессу к папочке приведёт за ухо глава городской стражи за то, что на незаконном магическом турнире покалечило любимое народом сиятельство. «Ещё увидимся», — бросила мне напоследок его девица. «Капли глазные не забудь!» — буркнула я. «Вечно ты корни влипаешь в переделки!» — пробурчала Лиська. «Это же герцог! С этого года он будет учиться в столице, я слышала. И с ним Майя, старшекурсница». «Майя, старшекурсница» звучит как прозвище ночной бабочки. Я показала подруге язык. «Найна, строптивица, похотливая Лили и Клара на посошок». Как бы то ни было, Майя — дочь какого-то министра. Приехала в столицу учиться, живёт в гостиничном комплексе, а обедает исключительно в тавернах. Она очень сильная и заносчивая. Мы редко встречаемся, но к отцу она заходит. В академии её даже преподаватели боятся. Неудивительно, что герцог на неё запал. Это она ещё наших новых гостей не видела. Вздохнула я. Но тут, стоит признаться, в душе поселилось беспокойство. Вот вечно со мной так. Сначала ляпну, а потом подумаю. Нет, по костей Майи я не боялась. На любовь молодого герцога уже не было смысла раскатывать губу. А вот скандал, который разразится, если принцесса вцепится в космы дочери-министра. Папа меня выпарит. А потом закопает рядом с пуделем леди Сатерлэй. А потом снова выпорет А потом... Кстати, о пуделях. Пока я размышляла о своей незавидной судьбе и прихлёбывала Сидор, по плечу ползла какая-то букашка. Я лениво отмахнулась раз, два. А потом глаза Ливи округлились и... Мою шею обвило что-то гибко-мохнатое, а над духом раздался вкрадчивый шёпот. Думала, я так просто сдамся, принцесса Заноза. Ой. А старчик? Я расплылась в улыбке. Ты прямо к началу. Смотри, это Лисьена, Оливия и Мари. Три свободные, незамужние, талантливые и очень приятные колдуньи. От такой наглости хвост демона разочаровано паник а вот сам он источал воплощенную ярость. «Ты... ты... ведьма! Ненормальная! Сумасшедшая! Неадекватная!» «Я? Нет, ну здесь я уже оскорбилась. Ну да, ведьма, ну да, ненормальная. Но неадекватная?» «Ты сам виноват», — пожала плечами. «Я с тобой хотел пойти», — обиженно проворчал Астар. Демон уселся рядом, с трудом втиснув хвостатую задницу на крошечный свободный клочок, видавший виды каменной скамьи. Впрочем, народ быстро освободил ему место. Подозреваю, потому что в наших краях многие никогда не видели демонов. «Право со мной безобразничать ещё надо заслужить. Поздравляю, будем считать, ты прошёл испытание. А ещё...» — я хихикнула. «Теперь точно нас не заложишь. Тяжело признаться, что тебя обставила девочка, да? Тяжело принять, что эта девочка скоро будет жить в соседней комнате. Девчонки, прежде строившие глазки симпатичному Астару, дружно открыли рты и вопросительно на меня уставились. Ну вот, только после стычки с этой Майей и вероломным предательством герцога первой любви настроение поползло вверх, а теперь опять напомнили. Потом расскажу. Отмахнулась я. Лучше поведай нам, о, друг, как ты расправился с забором. Я думала, ты отгрызёшь себе хвост как тот путешественник, попавший в ловушку на Ви и отрезавший себе руку, чтобы выбраться. Но раз хвост всё ещё при тебе... Короче, дело было так. Привязанный Астар уныло сидел у забора и думал, что ему жалко больше — хвост или гордость, которая неизменно пострадает, если он позовёт на помощь. Узелок я затянула знатной, ещё и укрепила магией. Так что отвязать, не ободрав шкуру, не вышло бы. С другой стороны, если привлечь внимание кого-то во дворце, Все же будут ржать. Этого допустить никак было нельзя. Такое впечатление своим приездом произвели, и тут такой позор. В общем, думал демон вплоть до того, как встала луна. А вместе с луной встал пудель. Никто уже не помнит, как этого кудрявого зомбака звали при жизни. Лично я его звала Зомбудель, от слов «зомби» и «пудель». Папа, кажется, величал просто тварью. Зомбудель встал, отряхнулся, и радостно побежал знакомиться со старым. «Надо сказать, самообладанию демона можно позавидовать. Когда на тебя несётся полуразложившееся нечто с кудрявой грязной шерстью и горящими алой яростью глазами, последнее, что можно подумать — собачка бежит знакомиться». Рогатый даже не закричал, но и знакомиться не хотел, поэтому Замбудель мощным демоническим пинком оказался отправлен в сторону замка. Тем временем папенька изволил ужинать. И вряд ли в его планы на романтический вечер с некой безымянной, но очень томной фрейлиной входил зомбак, влетевший прямо в обеденную залу через открытое окно. Похоже, во дворце ещё долго будут шарахаться от предложений «Давайте окошко откроем». Душно. Ветерок впустим. Я даже порадовалась, что сбежала в город и теперь имею железное алиби. Ну да, за побег попадёт, но за срыв свидания попало бы сильнее. Бедненький Астар. Что случилось с Замбуделем дальше, история умалчивает. Может, его наконец-то окончательно упокоили? «Так, а хвост-то как спас?» — живо заинтересовалась я. Тут Астар смутился и попробовал увильнуть от ответа. Но это он плохо знал девчонок. Когда три магички наседают с вопросом, отмазаться не удаётся никому. Тем более, что я ещё и хвост общупала на предмет повреждений. Пришлось рогатому признаться. ну Я вспомнил, что видел, как горничная смазывала петли из маслёнки и оставила её в комнате. Призвал, и вот тут выдержка лисьей остальных закончилась, и они чуть было не сползли под скамью от смеха. Если летающий замбудель в картинах эти эксцентричная, но всё же трудно представляемая, то демон сосредоточенно смазывающий хвост маслом для дверных петель у катайка. А старый сделал вид, что обиделся. И в тот же миг раздалось уже знакомое насмешливое «Вам весело, молодые люди? Быть может, турнир для вас родни цирку? Или, возможно, кто-то из вас желает стать моим очередным противником?» За разговорами мы совсем забыли, что бои уже идут. Да и герцогский стиль ведения магической дуэли больше напоминал «маленький ёжик», хоть и маленький, но злобный, поэтому под ноги надо смотреть внимательно. Ну ладно, это я злобствовала. Герцог Райлен Торгский был хорош в искусстве магического боя. И, кажется, разделал по орех уже двух, а то и трёх противников. Просто остар вызывал у нас куда больше интереса. На боях мы бываем каждый сезон, а демонов видим первый раз в жизни. Так я и думал. Меж тем по-своему истолковал наше задумчивое молчание фаворит турнира. Что ж, либо закройте рты и наслаждайтесь зрелищем, либо... Фигня вопрос. Я встала. «Корни!» — пискнула Лисьена. «Прости», — удивлённо изогнул бровь герцог. Я деловито поправила накладную косу, сняла оформленную курточку Академии и с хрустом размяла пальцы. «Ща будет мясо!» — невнятно протянул Астар и почесала рога. «Ты не представляешь, какое!» — со вздохом покачала головой Мари. «Это она ещё трезвая!» — заметила Оливия. И вот от неё я такой подставы не ожидала. «И я не избиваю детей и девчонок», — фыркнул герцог. Но дерзость оценил. «Слабак». Он поперхнулся воздухом и явно резко поменял принципы. «Что ж, выходи покажи, на что ты способна». «Тут надо сделать небольшое отступление. И пока я спускаюсь на площадку, пока распорядитель даёт команды, а народ затихает в ожидании боя, этим и займусь». Магические дуэли в Дарторе запрещены. Вообще, все. В любом виде, начиная с самого детского сада. Магия вам не игрушка. Магия — опасное оружие. И нечего махать им направо и налево для забавы. Не знаю, кто это придумал, но он явно рос и воспитывался в пещере, не выходя на белый свет. Потому что магия и степенное мирное спокойное обучение — это не несовместимо. Вот возьмём ту же академию. Лет десять назад ректор вдруг взял соблюсти нравственность в стенах королевского учебного заведения и запретил личные отношения между адептами. И что? Половина Академии беременна, вторая половина удивлена этому факту. Мы ведь всё зло делаем. И дуэли — не исключение. Чем старше маги, тем серьёзнее последствия. Но кого это вообще останавливает? Если в садике ты намочила соседу штаны, будешь стоять в углу. Если в школе подпалила заклятой подружки волосы, будешь отстранена на месяц, завалишь экзамены и проведёшь каникулы в школьном изоляторе в компании такого же провинившегося учителя, выигравшего в лотерее неудачников право вести занятия для отстающих. Попадёшься на дуэли в академии — отчислят. Ну а если затеешь серьёзную дуэль, смертельную, то и вовсе посадят. Но мы всё равно рисковали и собирались в катакомбах, чтобы устраивать неофициальные турниры по МакБоям. Нас всех привела Оливия. Её бывший ухажёр был чемпионом какого-то года. Но мы редко участвовали в поединках. Я предполагала, что папа наверняка заинтересуется, откуда у принцессы синяки, следы проклятий и сбритые случайным рикошетом брови. Это я сейчас перечисляю реальные потери участников этого сезона. Но разве может быть что-то более привлекательное для юной дебютантки королевских кровей, чем поелозить по полу с первой чистой любовью? Да я бы даже под страхом свадьбы с огромной ящерицей не отказалась. А хотя подождите. Участники готовы? Мы с герцогом встали друг напротив друга. На кончиках его пальцев зажглись светло-голубые огоньки, на моих — огненные, оранжевые. Райленторский раньше не участвовал в боях, И вообще жил вдали от столицы. А виделись мы всего пару раз на приёмах. Поэтому я не знала, к какой магии он больше тяготеет. Решила действовать по обстоятельствам. «Акватилиум бестия!» — выкрикнул герцог. «Ага, водичка!» Меня обвил водный змей со стрющими ледяными клыками. Сильная магия. Красивая. Я даже засмотрелась. «Эх, герцог, герцог, какие у тебя были голубые глаза!» «Природа-матушка всё-таки не дура. Вот смотришь в прекрасные очи цвета прекрасного озера и не видишь, что за ними целая голова опилок». Хлоп, и водные змеи рассыпался на испаряющиеся и убегающие в щели на полу струйки воды, а я ударила огненным мечом прямо в щит, который парень успел выставить, пока я любовалась змейкой. Герцога, конечно, не учили колдовать молча, а в меня вбивали с самого детства». «Принцесса, не нужно благим матом сообщать противнику о собственных планах. Колдуйте молча, пожалуйста», — говорил учитель. Возможно, он просто боялся, что помешает папе работать, ведь площадку для тренировок специально выстроили под окном его кабинета, чтобы заботливый отец мог в любой момент проконтролировать дочурок. А ещё иногда на вопли восставал замбудель, и весь коллектив дворца задорно и весело участвовал в упокоении бедной собачки. Ну и голос у меня, мягко говоря, не томное пение сирен. Вскоре в воздухе скрестились два меча — водный и огненный. Герцог быстро понял, что в изящной магической дуэли аватарами меня не победить, поэтому перешёл к более примитивной магии. Но я с лихвой компенсировала недостаток техники дурью, а ещё чуть промахнулась с размером меча и создала вполне реальную угрозу для окружающих. Даже распорядитель отпрянул. Герцог не отставал. Он явно уделял куда больше времени тренировкам с мячом, поэтому имел неплохие шансы меня одолеть. Это злило. Я всё-таки сама напросилась на схватку. И что, вот так всё слить? «Используй в схватке все свои сильные стороны, принцесса», — говорил тот же учитель. Например, ум. Обычно мачеха в это время начинала противно ржать. И, пожалуй, была совершенно права. Нет, я в целом люблю подумать, но как-то обычно после того, как сделаю. Зато за годы во дворце отлично прокачала хитрость. И тут-то герцог сел в лужу, которую сам и наколдовал. Он в очередной раз взмахнул мечом, который уже стал ледяным. Так он мог выдерживать удары моего огня. Я увернулась, но в последний момент украдка и щелкнула пальцами. И в воздух взметнулась накладная коса. Остриё меча запуталась в растрепавшихся космах, и парик с лёгкостью соскользнул с моей головы. Парень округлил глаза, перевёл взгляд с печально свисающего мокрого скальпа на меня, затем отшатнулся, поскользнулся и плюхнулся прямо в воду и грязь. Вместе с париком он сдёрнул и ленту, которой я собрала волосы, так что чёрная смоль рассыпалась по плечам, явив честному народу принцессу во плоти с огненной кувалдой наперевес. «Её высочество!» Не то чтобы меня сложно было узнать по реке Просто никто не вглядывался в серенькую адептку, пришедшую на бои. Но вот крупные чёрные кудри знали здесь многие. В прошлом году вместе с Кристи и папой я ездила в академию и толкнула там вдохновляющую речь о том, что нельзя сдаваться и надо непременно идти к мечте. Герцог мог к этой мечте только ползти. Да и то я бы не советовала. В мокрых брюках быстро продует. Девчонки хихикали. Кто-то робко поаплодировал, а распорядитель, откашлившись, провозгласил. «Что ж... Хм... Победа за... нел подсказала я. Распорядитель выдохнул с явным облегчением. Никому не охота вслух произносить, что на подпольные магические дуэли заявилась принцесса. «Боюсь, Эртон, ты выбываешь из турнира». «Эртон». Герцога Рейлин звали Эртон, и зубами он скрипел очень громко. После турнира, мы не досмотрели буквально два-три боя, девчонки дружно решили отметить деклассирование герцога в таверне. Астар галантно высушил мне косу, но без зелий для ухода за волосами парик стал напоминать прическу Кикиморы, вылезшей прямиком из болота. Из него торчала грязноватая пакля, А ещё то и дело сыпались камни, вызывая удивлённые взгляды других посетителей таверны. Но это такая мелочь, в сущности. «Зря ты так с ним», — покачала головой Мари. «Запомнит ведь и отомстит». «Принцессе?» — хмыкнула Оливия. «Пусть попробует». «А если слухи о том, что ты участвовала в боях, дойдут до его величества?» — спросил Астар. «Милый мой рогатый друг». «Если бы ты знал, какие слухи доходили до его величества, то не задавал бы глупых вопросов», — хмыкнула я. «Он на каждый козырь может шах и мат поставить. А вот твой хозяин, когда узнает, что ты мало того, что упустил принцессу, так ещё и попёрся на подпольные дуэли, по хвосту не погладит». «Да я за тобой шёл, чтобы ничего не случилось». Астар снова начал дуться, но долго у него это не получилось. Потому что девчонки, прежде видевшие демонов только на картинках в учебнике, затискали его с ног до головы. Особенно, когда поняли, что это вот рогатое нечто не планирует сопротивляться и нападать. Всем очень понравилась кисточка на хвосте. Ну и рожки. Их лиська едва ли не на зуб попробовала. Вообще, подруга что-то раздухарилась. Этак передумает становиться колдуньей и свалит вместе со мной в замок дракона. А что? Это идея. Веселее будет. Глядишь с лиськой в подружках и не сдохну от тоски. И я ненавязчиво стала подталкивать светленькую магичку к демону, который буквально расцвёл от женского внимания. Меж тем нам всё приносили и приносили сидр. А закуски почему-то не приносили. И когда я это осознала, было немного поздно. Нет, конечно, я за милую душу слопала и сырные шарики, и гренки с чесночком. Надо будет новую папину пассию на ночь поцеловать. А то вдруг и станет, а у нас отношения не налажены. И забавные хрусткие палочки. Но несмотря на всё это гастрономическое изобилие, фарш невозможно провернуть назад. А сидора с головы гренкой не выкинешь. К середине вечера, когда в таверне яблоку негде было упасть, я уже соревновалась со старым в том, кто быстрее выпьет пинту сидора. А потом, кто быстрее добежит до уборной. А потом, кто расскажет анекдот попохабнее. Ну а дальше темнота. Я вырубилась, кажется, даже раньше Ливи. И только успела подумать, что завтра... Ой, как влетит.